Глава шестая. «О чем храпят духи?» Вечером того же дня — Карделия. В глубине каменного лабиринта раздался странный ракочущий звук. Я вздрогнула, с тоской посмотрев на оставленные Хорхе часы. Командир и его кот ушли два часа назад — С тех пор я не находила себе места, сходя с ума от переживаний и представляя худшие варианты. «Но куда он, недолеченный, пошел, а?» Шепотом поинтересовалась у ближайшего камня. Тот, разумеется, не ответил. Искрыла тоже молчала. «После того, как Хорхе лихо вычислил наше месторасположение, дух вошел в Раш и помог связаться с имперцами». Говорить с сестрой мне, увы, не удалось, зато командир уточнил несколько важных моментов и выяснил, к кому можно обратиться за помощью. У драконов было посольство в Ливерии, и их представитель мог помочь нам. Правда, до него вначале нужно было добраться. Рокочущий звук сменился сопением. Во время установления связи стихийница не рассчитала силы и, оставшись без магии, тихонько храпела в глубине моих мыслей. Поставить ментальную заглушку она так и не успела. Я прекрасно слышала ее бормотание. Жаль, ничего полезного дух во сне так и не сообщил, только периодически ругал снящегося ей Хеймдара. Искрыла и впрямь была неравнодушна к первому стражу, но тот не спешил отвечать взаимностью. В целом я его понимала стихийница была взбалмошной, капризной и склонной к штормовым переменам настроения. Она могла до победного огрызаться, не удосужившись уточнить, из-за чего, собственно, спор, а могла поддаться внезапному порыву и совершить благородное дело, рискуя собственной жизнью и магией. Хеймдар, в свою очередь, славился выдержанным характером и склонностью к детальной проработке планов. Он обожал порядок даже в мелочах, Искра же всегда полагалась на импровизацию. У них не было ничего общего, кроме одной тайны. Вдали вновь послышался странный звук. Хорхе говорил, что здесь неподалеку подземная река, но я готова была поспорить, что звук издает нечто живое и, и крупное, возможно, даже полотоядное. Впрочем, последняя не слишком пугала. Уникальный дар надежно защищал меня от любых животных. Они на интуитивном уровне принимали меня за свою. «Искрыла!» — мысленно позвала, но дух лишь тихонько всхрапнул. Взгляд невольно скользнул на защитные руны. Перед тем, как уйти в разведку, Хорхе раскинул вокруг нашего лагеря сложнейшую сеть охранных заклинаний — и накрыл его иллюзией невидимости. Мне и искре строжайше запретили выходить за пределы контура, что бы ни случилось. До недавнего времени я так и делала, только периодически осторожно расхаживалась внутри рунического круга. Нога уже полностью зажила, и пока дракон не ушел, я успела добраться до горячего источника и искупаться. Никогда бы не подумала, что обычное купание и чистая сухая одежда могут доставить такое удовольствие. Но, смыв грязь и натянув просторную рубашку Хорхе, я почувствовала себя родившейся заново. Еще бы дракона с Кимриком в пещеру вернуть и дождаться, пока мое платье высохнет. <звук> Странный звук снова повторился. Поддавшись неведомому порыву, я подкралась к краю рунического круга и прислушалась. По тональности шум напоминал храп крупного магического животного, учитывая, куда нас занесло, скорее всего, неподалеку залегла самка шипастого йогла или вулканического медведя. Но Хорхет тщательно проверил все пещеры и с уверенностью заявил, что кроме нас здесь больше никого нет, да и я, когда купалась, ничего не слышала. Звук появился около получаса назад, и вначале я спутала его с храпом из крыла, но нет. «Где ж тебя носит-то?» — Прошипела, вернувшись в центр круга. Несмотря на интенсивное магическое лечение, раны командира затянулись не до конца. Он заметно прихрамывал и пообещал далеко не забираться, издали наблюдая за гномьим поселением. Остальные имперцы одобрили его план. Лишь одна женщина возмутилась и назвала его сумасшедшим, а я была с ней полностью согласна, но невольно задумалась, какие отношения их связывают. Незнакомка оказалась невероятно красивой. В ней чувствовалась порода и древняя сильная кровь, стройная, с аристократичным хищным лицом, короткими серебряными волосами и пронзительно карими глазами, цветом напоминающими расплавленное золото. Она казалась воительницей из легенд, а еще говорила с командиром на равных, будто давно знала его, и связывали их достаточно близкие отношения. Это злило, хотя, как мужчина, дракон меня ничуть не интересовал. Но, в конце-то концов, мы женаты, пусть и временно. Сопение сменило тональность. Это явно не река, а магическое животное. Сидеть без дела больше не было сил. Я, решительно подскочив на ноги, направилась к границе контура. Раз Хорхе до сих пор не вернулся, схожу, и я в разведку. Едва подошла к кольцу защитных рун, они засветились, напоминая о просьбе командира. В душе заворочались сомнения, и на миг нестерпимо захотелось вернуться. «Может, ну ее эту вылазку? Подумаешь, храпит кто-то, мне какое дело?» Главное, что странное существо сюда не приползло. И вообще, вдруг это хитрая ловушка, и вместо магического животного меня ждет отряд орков. Поразмыслив немного, я решила дождаться Хорхе, но неведомое создание вновь завозилось, и на этот раз в его храпе отчетливо послышались болезненные нотки. Животное было ранено и стремительно теряло магию. Сердце сжалось от тоски, а желание помочь заглушило здравый смысл. Обернувшись, нашла взглядом листик с плодами агарро. Перед уходом командир принес свежей воды и еды, чтобы мы ни в чем не нуждались, а еще поделился армейскими драконьими колбасками. Последние оказались слишком жесткими и резкими на мой вкус, зато очень питательными. Но главное, они были мясными и должны понравиться неизвестному хищнику больше фруктов. «Ушла в соседнюю пещеру. Скоро буду!» Нацарапала на земле послание на случай, если дракон вернется раньше, и, подхватив поднос с едой, направилась на помощь дивной тварюшке. Защитные руны мигнули, едва я вышла за границу контура. Но стоило обернуться, как вместо нашего лагеря я увидела а, а, голые камни и тупик. Заклинания Хорхе работали безупречно, надежно скрывая лагерь от посторонних глаз. К счастью, дракон сделал поправку на женское любопытство, и попытка просочиться обратно прошла успешно. Купол моментально узнал меня и пропустил. «Так-с!» Снова выпрыгнув за границу контура, ногой пододвинула к нему два небольших камушка, отмечая вход. Прислушалась. Странное создание по-прежнему болезненно сопело, и с каждым разом звук становился пронзительнее. «Лучше поторопиться!» В отличие от людей, животных я лечить умела. Нориган помогла сполна раскрыть дар, доставшийся мне от дедушки. И в Аймигир я не раз помогала травнице спасать существ, попавших в капканы браконьеров. И, кстати, о капканах. Возможно, зверю потребуется перевязка. Жаль, дракон мне бинтов не оставил. Но, в крайнем случае, порву лоскуты подол его рубашки. Из-за разницы в росте она доставала мне до колен, есть где разгуляться». А под плащом все равно ничего не видно будет. В глубине моих мыслей завозилась искрелла. Дух по-прежнему спал беспробудным сном, и сейчас ее отсутствие играло мне на руку. Лечение магических существ требовало концентрации, а дух не мог сидеть молча дольше пары минут. — Храп перешел в стон, пришлось ускориться, и теперь я почти бегом бежала по пещерам, пытаясь на звук определить нужный поворот и при этом не заблудиться. Пятьдесят шагов вперед, поворот у камня с красным мхом и двадцать шагов налево. Мысленно считала и запоминала, как учила Морриган. За очередным поворотом к стенаниям животного присоединился грохот реки. Хорхи не ошибся, она здесь тоже была». И первое время именно вода маскировала шум, издаваемый раненым зверем. Еще поворот, и странный звук раздался совсем близко, а затем резко прервался. Меня моментально засекли. Замерев, чтобы не напугать ненароком неизвестное существо, я призвала дар. Гр -гр -гр -гр -гр. Рявкнули из пещеры. Мне были не рады, но прямой угрозы я не чувствовала. Хороший знак. Выждав с минуту, начала медленно подбираться к зверю, издали сканируя его и пытаясь оценить характер повреждений. Открытых ран я не чувствовала, как и запаха крови. У магических существ она пахла по-особенному, и маг вроде меня мог учуять сильное кровотечение за сотню леуров. Примечание. Леур. Местная мера длины. Один леур равен одному метру. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Больше похоже на отравление. гррр Неуверенно рыкнули. Зоомагия оплетала существо своими сетями, позволяя услышать мои мысли и чувства. «Я не желаю тебе зла!» прошептала, снимая щиты и открываясь перед неизвестным созданием. «Помочь хочу!» Осмотрю тебя. -р -р -р -р -р. Тихонько ответили и засопели. Недовольно, но мирно. «Я еду принесла», — добавила, замерев у самого входа. Из-за извилистых туннелей и свисающих с потолка лиан самого зверя пока не видела, только ощущала растекающуюся по пещере магию. Звонкую, чистую, удивительно похожую на снежную магию искры — «Еще один ледяной дух? Ну что он забыл в храме огненных демонов?» «Из мысленно позвала, чувствуя, как существо осторожно сканирует меня. Оно явно обладало развитым ментальным даром и могло оценить мои намерения даже без зоомагии. Ну что ж, тем проще будет помочь. «Впустишь меня?» — спросила, смирившись с молчанием снежной леди. Я расценила это как «да» и решительно шагнула внутрь, отодвигая локтем нависшие лианы. На миг меня ослепило яркой вспышкой. Чешуя зверя искрилась и переливалась, как зеркальная крошка на солнечном свету. Заметив, как я жмурюсь, существо погасило свое сияние и настороженно засопело. «Спасибо» растерянно прошептала, уставившись на здоровенного ледяного дракона, занимающего большую часть пещеры. «Гррр!» Поинтересовались, сверкнув алыми, как уголь яглодищами. «Грр!» — эхом отозвалась, прижимая к груди листик с едой. «К такому дар меня не готовил Кх х, -х, -х Дракон с шумом втянул воздух и заинтересованно уставился на поднос в моих руках учитывая размеры еды, ему было ровно на один укус, но я радовалась любой возможности наладить контакт с дивным существом. «Это тебе!» — шагнула вперед, протягивая листик. По всем правилам полагалось оставить дары на входе в пещеру и уйти, позволяя ледяному красавцу привыкнуть к моему запаху и присутствию. Но ситуация была критическая. Зверь слабел на глазах, и времени на привычные маневры не оставалось». «Позволишь подойти ближе?» — сделала небольшой шаг, тщательно отслеживая реакцию существа. Уверенность в собственной неуязвимости испарилась, словно дым. Дикие драконы не относились к магическим животным, и я сомневалась, что Дарзоу-мага поможет усмирить его, если меня сочтут угрозой или закуской, но и бросить зверя умирать не могла. Его боль растекалась по пещере пульсирующими волнами. Я буквально кожей чувствовала ее, но понять, что именно не так, не получалось. «Мне тебя осмотреть нужно». Еще шажочек, и я замерла в паре леуров от дивного создания. «Гррррррр!» Дракон потянулся к листику. Я тут же опустилась на колени, положив поднос на землю. «Угощайся!» Добавила, подтолкнув к нему крупный и сочный плод агарра. Со стороны мои подношения выглядели как горсть семечек в подарок великану. Но дракон не спешил воротить нос. Это внушало надежду. Умирающие животные чаще всего отказывались от еды и питья. Агара дракон съел, а вот колбаски ему не понравились. Он коготком откинул их прочь и выжидающе посмотрел на меня. В алых глазах читался безмолвный вопрос. «А еще фрукты есть? А если найду?» «Ты голоден?» Я под шумок подползла поближе и легонько коснулась сверкающей сапфировой чешуи. «Гррр!» Ледяной настороженно рыкнул, но не отодвинулся. Приободрившись, я начала осторожно сканировать его. «И... или все же... ее?» Первый шок от знакомства прошел, и чем дольше я находилась рядом с драконом, тем сильнее становились сомнения по поводу его половой принадлежности и причины недомогания. Тело существа было слишком тонким и хрупким для самца, а мордочка удлиненной и изящной. Аккуратный носик, сверкающие миндалевидные глазки... Восхитительная корона из серебряных рожек и бесконечная вереница искрящихся украшений, вплетенных в чешую вместо защитных рун. «Меня зовут Кора», — представилась, отвлекая существо от сканирования. «А у тебя есть имя?» «Гррррр!» Зверь сверкнул глазами и нетерпеливо ткнул носом в пустой листик. «Я принесу еще фруктов, но мне нужно закончить осмотр. Подожди немного, пожалуйста». С моих ладоней сорвался сноб золотистых искорок. Они заплясали по чешуе зверя солнечными зайчиками, собирая нужную информацию о состоянии пациента и позволяя сделать сразу два ошеломляющих вывода. Во-первых, передо мной действительно была драконица. А во-вторых, ее недомогание не имело никакого отношения к ядам, травмам или ранам. «Красавица ждала малыша!» и в пещеру прилетела, чтобы оставить кладку. «И, -и, -и, и В голове внезапно раздался виск из Крыллы. Дух проснулся в самый неподходящий момент. Увидев напротив огромную зубастую пасть и сверкающие алым глаза, он несколько а -а -а опешил. «Да всё нормально!» мысленно воскликнула. «Это Айна!» — взвыла стихийница. — Беги, Кора! Беги отсюда, пока нам владыки головы не оторвали за свою рейлик! Дух продолжал причитать, перечисляя, что и в какой последовательности нам заживо открутят братцы-демоны, а я принялась судорожно соображать, что вообще здесь происходит. Значение слова «рейлик» мне было неизвестно, но вариант с местным аналогом пары я отмела сразу. У диких драконов не было человеческой формы, а демоны не имели второй звериной ипостаси, так что такой вариант исключался на подлёте. рыкнула ледяная красавица, словно прочитав мои мысли. «Кора!» — вновь взвыла искра. «Почему мы ещё не бежим?» «Ну, потому что Айна беременна, и ей нужна помощь!» Подхватив пустой листик, я осмотрелась, выискивая кусты агарра, а ещё лучше родник. В этой части пещеры стояла удушающая жара, но воздух был насквозь пропитан магией. Хорхе упоминал, что раньше здесь находилось святилище огненных демонов, и под землёй спрятан естественный источник силы. Неудивительно, что красавица прилетела сюда ради кладки и теперь сходила с ума от жажды, голода и зноя. Бедняжка, придётся выручать. «Айна, я скоро вернусь с водой и фруктами» пообещала и, услышав утвердительное «грррр», выскользнула из пещеры. К счастью, река была неподалеку, а агарры здесь росли почти на каждом шагу. «Великие снежинки!» Да и с запозданием, дошел смысл моих слов. «Как беременна? От кого?» «Но я откуда знаю!» — огрызнулась. «Мало ли на острове диких...» «Их нет!» — взвыла искра. «Ай, на единственный релик островов!» Из-за нее владыки Ой! Осознав, что ляпнула лишнего, стихийница сдавленно пискнула и замолкла. Как интересно, выходят, братцы-демоны, поссорились из-за ледяной красавицы? Больше ничего не скажу! Воскликнул дух, уловив отголоски моих мыслей. Нельзя! Хейм откроет мне крылья, если узнает, что я продолжаю вам помогать. Боюсь, ему придется встать в очередь, вздохнула будет следующим за князем толпой шаманов и двумя демоническими владыками. В голове эхом прозвучало сдавленное И дух страдал, сомневался и размышлял. А я в это время наполняла импровизированную корзинку сочными плодами, заодно прикидывала, удастся ли набрать в лист воды. В теории это было возможно, но я боялась, что из-за мягкого и гибкого каркаса такая ваза будет постоянно менять форму, и в итоге я донесу несколько капель. Разве что нам удастся как-то зафиксировать листик. «Искрыла. Хочешь сделать доброе дело?» — спросила, подхватив наполненную корзинку. «Что ты задумала?» — настороженно уточнил дух. «Помочь в лечении Айны я не могу, говорю сразу». У меня силы осталось пара капель. Даже материализоваться не выходит. А немного льда наколдовать не получится. Снежная магия мне никогда не давалась. И сейчас, чтобы осуществить задуманное, придется использовать сложные стихийные заклинания, а по ним нас мгновенно найдут шаманы. Так рисковать я не хотела, поэтому решила подключить к работе духа. Лед — ее стихия. Несколько сосулек наколдует, заодно отвлеку ее от причитаний и пакостей». «Мне нужно этот лист заморозить», — пояснила на ходу, подняв поднос повыше, «и создать немного льда для Айны». «Ну, это можно», — задумчиво протянула искра. «Только напрямую мне нельзя в лечении участвовать, пойми!» Крылья оторвут, я помню», — кивнула, влетая в пещеру с драконицей. Заметив еду, та оживилась и заурчала, почти как кимрик, только очень крупный и зубастый. «Кушай, я сейчас еще принесу». Погладив искрящуюся чешую, я помчала за новой порцией. Решила вначале накормить Айну, а после таскать воду. Главное, чтобы сил хватило и нога не подвела. Я рано списала травму со счетов. При быстрой ходьбе лодыжка противно ныла, и уже на втором круге мне пришлось то и дело останавливаться, чтобы передохнуть. Если так и дальше пойдет, больше нескольких заходов я не осилю, но в любом случае это лучше, чем ничего». Плоды агарра не только питательные, но и сочные, хорошо утоляют жажду. Неудивительно, что Айна отвергла пряные армейские колбаски и сосредоточилась на фруктах. «Искрыла, а что такое рейлик?» — спросила, добравшись до очередного куста. «Нельзя! Брось!» — отмахнулась. «Наверняка значение этого слова известно всем демонам. Ничего не будет, если ты им не расскажешь». Дух настороженно засопел, но, поразмыслив, все же согласилась с моими доводами. Рейлик переводится как «Великий король». Так в Ливерии называют демонического духа хранителя островов. И «Этот дух как-то связан с владыками?» осторожно уточнила. «Да?» Искра запнулась. «Я расскажу только то, что знают все, а больше мне проси, хорошо?» «По рукам». Подняв набитую доверху корзинку, я похромала к выходу. Нога с каждым шагом ныла все сильнее. Перед водным забегом попрошу искру намагичить льда и для меня. С давних времен Рейлика берегали острова и помогали законным владыкам управлять магией подземных источников. Начал дух. Так вышло, что в королевской семье всегда рождались близнецы, поэтому драконов также было два, по одному на каждого повелителя. Но во время последней войны с Айшагирой второй хранитель погиб, Равновесие огня и льда на островах нарушилось, и чтобы его восстановить, правители договорились делить силу оставшегося духа. М -м, кажется, я начинала понимать, что произошло. «Осень и зиму Айна должна проводить с Домианом, а лето и весну — с Кортесом, но...» Искра снова запнулась, и я продолжила за нее. Но на этот раз Айна отказалась возвращаться к ледовому владыке, и тот, не разобравшись в причинах, обвинил брата в попытке переворота не совсем, но очень близко», — уклончиво ответил дух. «Больше ничего рассказать не могу, прости». Информации удалось выведать немного, зато она была на вес золота. Только я не понимала, как братцы-демоны и толпа придворных магов проморгали особое положение драконицы. Учитывая ее статус, красавица все время была на виду, а не прилетала к владыке раз в полгода, чтобы тут же попрощаться и удрать на другую половину острова». Впрочем, сам факт беременности тоже вызывал массу вопросов. Последняя война между Ливерией и Айшагирой закончилась почти 30 лет назад. Сколько длится вынашивания у рейлигов, я не знала, но в любом случае не настолько долго. Да и в рассказе «Искрыл» и меня насторожило еще кое-что. «Ты сказала, что островами всегда правили близнецы?» — напомнила. «Но у Думиана с Кортесом разные матери». Первая супруга и младший сын владыки погибли вместе с сохранявшим их религом, — пояснил дух. Пятилетнего Картеса серьезно ранило. Лекари долго боролись за его жизнь. Никто не верил, что ребенок выживет. Искра на миг запнулась. Мы снова подошли к запретной теме. Несмотря на все усилия, Картесу становилось все хуже, — стихийница решила продолжить рассказ. — Тогда одна целительница предложила провести древний ритуал». «Насколько древний?» – насторожилась я. «После жизни во имя Герслова сочетание «древний ритуал» у меня вызывало паническую атаку. Ергол отславился маниакальной любовью к подобным экспериментам, и все они сопровождались чудовищными жертвоприношениями. Я знала, демоны не практиковали подобных зверств, но опасалась, не связано ли предложение целительницы с чем-то запретным и опасным». «Кортес должен был провести ночь в этих пещерах, а его отец молится девяти богам в центральном храме», — успокоила меня стихийница. «А, ну, да, боги иногда отвечают на мольбы смертных», — задумчиво протянула я. «К тому же здесь находится природный источник огненной магии. В теории это могло сработать». «Не при таких травмах», — возразил дух. Что произошло в ту ночь, знают только девять богов. Но когда утром маги вернулись, ребенок был абсолютно здоров. А целительница, предложившая эту методику, пропала без вести. Как это? Разве она была с ним в святилище? Нет, она осталась во дворце, но позже выяснилось, что эта женщина никогда не числилась среди придворных лекарей, и вообще ее раньше никто здесь не видел. М -м да Мне казалось, разговор о братьях поможет окончательно разобраться в ситуации, но чем больше я узнавала, тем меньше понимала. Магии островов всегда должны управлять два повелителя, поэтому владыка женился повторно», — продолжила Искра. «Погоди. А до этого он, как правил...» — нахмурилась. «Где был его брат? Второй повелитель также погиб!» В голосе Искры проскользнуло недовольство. «Принцесса, у тебя сколько по истории был-то, а?» «По истории Шагиры, пять с плюсом!» — огрызнулась. «А другой у нас не преподавали!» Все, что я знала о мире за горой, почерпнула из книг и разговоров с заезжими торговцами и рабами. У нас с Леей были две служанки-магессы. Мы выкупили их на невольничьем рынке и долго выхаживали после магического выгорания. Они иногда рассказывали о жизни в драконьем крае. «Прости!» — смутилась Искра. «Совсем из головы вылетела!» Забыли, вздохнула. Так что там со вторым-то братом? Он погиб. Детей у него не было, и Ранвар остался единственным повелителем островов. А если бы у него были наследники? уточнила Проскользнув в пещеру Айны. Красавица встретила нас оживлённым гурр, и тут же потянулась к Агара. Претенденты на престол всегда сходились на турнире Серебряного Ветра, ответила Искра. Дуэли мечников позволяли определить достойных, а проигравшие приносили клятву новым повелителям и оставались при них в роли советников. А теперь братья собираются таким же способом поделить Айну...